Выносить на сцену спектакль можно только тогда, когда все готово и основная работа сделана, а не когда положена по графику. Прекратить работу над спектаклем и ролью невозможно вообще. Этого не следует делать даже тогда, когда спектакль уже снят из репертуара. Для меня каждый спектакль, очередная репетиция, роль начинает получаться к тому времени, когда спектакль надоел всем. Считаю, что это правильно. Нельзя отработать роль и надевать ее, как маску, при выходе на сцену. В любой фразе, в любом слове так много заложено, даже если автор вовсе ничего не заложил, сделайте это сами, что, чтобы выразить все, нужно прожить роль столько раз, сколько там слов, а то и в тысячу раз больше, чтобы каждое слово получилось, каждый жест, каждый взгляд. «Как я учу текст роли?» Такой вопрос задавала журналистка. А никак. Я не учу текст. Это не стихотворение для Дедушки Мороза, которое положено вдохновенно отбарабанить, встав на стул, чтобы получить конфету. Я живу ролью. Значит, должна жить и всеми остальными. Если не вживусь и в персонажей, которые вокруг, до да тех, у кого и слов, кроме кушать, подано, нет, то ничего не получится. Останусь на сцене сама по себе. А потому я читаю текст всей пьесы до того, пока не услышу, не увижу внутренним взором каждого. Потом переписываю по несколько раз, делая пометки. После этой работы поневоле помнятся не только свои слова, но и фразы вроде «кушать подано». Вот ошибка многих нынешних артистов. Они считают, что достаточно помнить собственные реплики и хорошо произносить их с нужным выражением лица, а также помнить те, после которых произносить свои. Я пытаюсь объяснить. Спектакль не сцена для демонстрации своих актерских навыков, а сфера жизни на несколько часов. Или вы живете в нем, или вон со сцены. Не понимают, считают, что придираюсь, установила диктат, зазнаюсь. Но мне тошно видеть, как играют, вместо того, чтобы жить. Ищут новые выразительные средства, жесты, позы. Играют голосом. Да чушь все это, говно! Живи ролью, жесты появятся сами. Не изображай Отелло, а превратись на время в мавра, Тогда душить Дездемона будет сподручней. Черт побери всех, кто показывает актерское мастерство!» Да не в том оно, чтобы вдруг изобразить чайник или мавра, а в том, чтобы стать чайником или мавром. Стать на то время, пока требуется. Это в тысячу раз труднее, чем надуться и показать, как кипишь. Не спорю, если талантливо покажешь, зрители порадуются, сорвешь аплодисменты. А вот если превратишься в чайник и закипишь, поверят и запомнят. Это неизмеримо дороже, чем минутные овации. Простые слезы в зрительском зале в тысячу раз дороже бурных оваций. Пусть лучше плачут, чем хлопают в ладоши. Вообще слезы зрителей — это аплодисменты души. Расфилософствовалось. Станиславский написал «Мою жизнь в искусстве». Может, набраться наглости и написать «Мои мучения» там же? Не поймут, решат, что цену себе набиваю Может иначе назвать? Мучение искусства со мной? А я даже не об отсутствии ролей писала бы, а о том, что театр превратили в производственную площадку, в комбинат по выпуску спектаклей. Коммерческих спектаклей, между прочим. Это еще хуже. По нынешним расценкам спектакль должен не совесть будить, ни слезы вызывать, а смех и деньги приносить. Слезы хороши только если очереди в кассы, а не потому, что души у зрителей проснулись. Деятели от культуры, всякие засраки, заслуженные работники культуры, коих развелось по паре на каждого актера, норовят каждую пролитую слезинку в рубль превратить. А еще лучше, чтобы рубли были и без слез так легче. К чему скатился театр? После революции были метания, искания. Это понятно. Новому человеку требовалось новое искусство. Потом, к счастью, выяснилось, что настоящее искусство и для нового человека годится. На сцены вернулись Чехов, Островский, Гоголь, Шекспир, теперь даже Достоевский, хотя пока со скрипом. Во время поисков, слава богу, не выплеснули вместе с водой и ребенка. Играли много и халтурно. Но просто из жестокой необходимости работать над ролью при двух премьерах в неделю некогда. Но сейчас-то никто не заставляет выдавать премьеры, как уголь на гора, считая процентную выработку. У актера не больше двух премьер в сезон. Почему бы не работать над ролью? Нет, считают, что выучил тексты движения, умеешь завести зал, получил первую порцию аплодисментов и похвалу критиков, значит роль сделана. Ни к чему дальше мучиться. Есть совестливые, которые продолжают шлифовать, дорабатывать, но их так мало. Именно такие и живут ролью, они демонстрируют актерское умение, натасканное в лучших студиях и институтах. Таких молодых люблю, очень люблю. Стараюсь чем-то помочь, поддержать, чтобы не изменили себе самим, не сбились с пути актерского, не продали душу за внешний успех. Не обменяли готовность творить на бурные овации за видимость. Это легче легкого показать себя эффектно и сорвать овации. Говорят, я капризная старуха. Думаю, трещик. Зажилась, зазналась, цену себе завышаю. В театре из-за моих капризов тяжело всем. От режиссера до вахтеров. В день спектакля Раневской на глаза лучше не попадаться. Ворчать начинаю дома. К театру уже все не по мне, и все не так. Кто-то прячется. Те, кто спрятаться не может по должности, либо молча сносят все придирки, криво улыбаясь при этом, либо рыдают. Молоденькие девчонки, которые занимаются реквизитом, дрожат от одной мысли, что сейчас явится страшная старуха. Но почему же они все не видят одного? Я боюсь. Мне много лет... И я страшно боюсь выходить на сцену, играть. Боюсь не дотянуть, обмануть чьи-то ожидания, разочаровать, не соответствовать прожитым годам и, следовательно, опыту, званию, тому, что я последняя из магикан. Последняя? Одна из последних, кто еще помнит настоящий театр, помнит Качалова и Станиславского не по рассказам, а в жизни, помнит многих великих» почему они не догадываются что у меня дрожат ноги от одной мысли что сыграю хуже чем если бы эту роль сыграла алиса коон что павла леонтьевна не одобрила бы вот такую трактовку роли или заметила о грехи станиславский сказал бы свое знаменитое не верю да мало ли кто и что я выхожу на сцену для зрителей ради них но не только чтобы им понравиться или восхитить я частица крупица ушедшего театра. Я должна донести до нынешних, каким он был. Должна держать планку для молодых актеров. Жаль, что когда я эту планку ставлю, они обижаются и считают мои требования придирками зловредной старухи. Сама очень боюсь забыть текст, не дотянуть эмоцию, что-то пропустить. Боюсь, оттого и капризничаю, придираюсь ко всем вокруг». Окружающие не понимают, что эти придирки к себе самой, прежде всего к себе. Но тяжело, когда ты стараешься из последних сил, а в ответ видишь пустые глаза партнеров, которым скорее отыграть бы на репетиции и избежать по другим своим делам. Играют Островского. А мыслями даже не в прошлом веке, уж хотя бы так. А в магазине за углом, где должны выбросить какой-то товар. Ворчание — признак старости. Это верно, я старая, и опыт прожитых лет дает мне некоторое право ворчать. Да, раньше и трава была зеленой, и небо голубей, и голуби ворковали лучше, а зеркала так и вовсе стали другими. Раньше посмотришь в зеркало, хочется что-нибудь в прическе поправить, глазки себе показать, улыбнуться, а сейчас смотришь в него и не знаешь, что лучше. Сразу отвернуться или сначала плюнуть? Никто не может понять, что старость — это страшная ответственность. Уже некогда ничего выправлять в жизни, неудачные или не совсем удачные роли не переиграть, фильмы не переснять, ушедших людей не вернуть. Все прошло. Все случилось. Или не случилось, но уже не случится никогда. Мне не дадут сыграть многие роли, даже если я открою собственный театр или найдется ненормальный режиссер, который будет работать только ради Раневской, да я и сама не возьмусь. Смешно. За что браться, если вообще ничего не дают? Но я не о том, а об игре нынешних актеров и еще больше о себе самой, вернее, о своих ошибках. Понимаю, что чужие ошибки никогда ничему никого еще не научили. Даже зная, что в углу грабли, человек предпочтет наступить на них сам, чем поверить другим, что это больно. Но если можно навести кого-то на его собственные умные мысли старческим брюзжанием, даже старческое брюжание становится полезным. Те, кто все знает и сам, эти записи читать не станут. А вот те, кому еще можно помочь познать, что-то могут найти созвучное неоформившимся мыслям. Вот и польза от Раневской хоть какая-то будет. Даже сейчас, когда я больше уже ничего не могу, все остальное в прошлом. Гадкая память стала подводить. Силы не те. Скоро, очень скоро наступит минута, когда играть не смогу. Сама это прекрасно понимаю и знаю, что достанет сил отказаться. Это будет мой последний подвиг — уйти. Нет ни не из жизни. Это не от меня зависит а со сцены. Очень боюсь знакомых в зале. Если увижу чье-то знакомое лицо, кажется, играть уже не смогу. Те, кто об этом догадывается, стараются сесть подальше от световой границы сцены, чтобы я не увидела. Почему боюсь? Не знаю. Страшно видеть знакомцев, и все тут. Я не могу играть одна. Как это выйти на сцену даже при полном зале и говорить, говорить, говорить, словно самой с собой, глядя в темноту зрительного зала? Я люблю зрителей. И на все готово ради них, но на сцене я должна жить вместе с кем-то, а не преподносить себя на блюдечке в гордом одиночестве, словно конфетку из говна. Мне нужны глаза партнера. Его реакция, отклик, удивление, непонимание, что угодно, только живая реакция рядом. Зрительный зал может реагировать живо, но это зрители. Они принимают или не принимают то, что ты создаешь, переживают, а партнер участвует. Вот почему не люблю тех, кто на сцене просто присутствует. Даже декорации и те должны участвовать, и не только в спектаклях, но и на репетициях. А сейчас? Что это за экономия душевных сил? Играть даже на генеральной репетиции в полсилы? Для чего и кого берегут? Так и привыкнуть можно. Потом выйдет на сцену, премьеру отыграет. Именно отыграет, а не проживет. В полную силу. А на остальном привычно сбавит накал. Вот и получается позор. Ничего, мол, мне актерское мастерство поможет изобразить. Такое искусство только для засрак, когда спектакль сдается. А для зрителей это халтура непозволительна. Иногда так и хочется крикнуть. Не смейте халтурить в искусстве. Этим вы развращаете души людские. Что-то я все о грустном. Старческое брюзжание. Вспомнить что-то веселое? Пожалуй. На съемках с кем только не приходится делить гримерку. Очередная королева красоты, поправив волосы и придирчиво оглядев себя в зеркале, начинает священно действовать над контуром губ. Покосившись на меня, между делом интересуется. — Фаина Георгиевна, а почему вы не пользуетесь услугами косметологов? — Теперь уже я некоторое время сосредоточенно изучаю в волшебном стекле свое далеко не волшебное отражение. — Деточка! Вы полагаете, это можно испортить еще больше? По-моему, природа уже и без того достаточно постаралась. Она не ожидала такого ответа и что-то растерянно бормочет о чудесах, творимых нынешними кудесниками от косметологии. Я отстраняюсь от зеркала и громогласно заявляю, что у некрасивых женщин есть явное преимущество перед красивыми. Какое? «Красивым приходится постоянно что-то поправлять, подкрашивать, подмазывать, а нам не нужно. На одной пудре какая экономия?» Она недоверчиво косится, решив, что я издеваюсь. «Я серьезно. Это большое преимущество — выглядеть как всегда, всего лишь причесавшись и почистив зубы, и не бояться, что осыпалась тушь или отвалился слой румян. Сердце красавиц!» Но почему всем, считающим себя красивыми, обязательно нужно намекнуть на мои несовершенные черты лица? Однажды я огрызнулась. Если бы не было нас, кто бы понял, что вы красивы? Но прошло время, и теперь предпочитаю отвечать иначе. Множество анекдотичных случаев можно рассказать об Александре Александровне Яблочкиной. Вот кто молодец. Играла до таких лет и как играла. Не раскисала никогда, ведь тоже была одинока. Ее добротой и неопытностью в повседневной жизни пользовались все, кому не лень. Просили заступиться, похлопотать, посодействовать. Она просила, хлопотала, содействовала, не задумываясь, нужно ли, можно ли и вообще стоит ли. Рассказывали такое. 18-летнего болту решили защитить от армии. Стали просить посодействовать Яблочкину, мол, студент талантливый, жаль будет, если заберут. Пропадет, сгниет, и талант в землю зароет. Расчет верен. Неужели смогут отказать просьбе старейшей актрисы Советского Союза, к тому же столь прославленной? Александра Александровна растерянно объясняет, что призывом в армию не занимается. Ей говорят, что нужно просто поговорить с военкомом, назвав свое имя и попросив, чтобы парню не забирали. Яблочкина обещает сказать все, что нужно. Набирают телефонный номер. Она бодро представляется. Народная артистка Советского Союза, лауреат сталинской премии, перечисляет все регалии и должности. Это явно произвело впечатление. Дальше следует просьба проникновения тоном Голубчик, тут такая оказия. Моего друга детства угоняют в армию. Так нельзя ли посодействовать, чтоб не брали? По эту сторону трубки все присутствующие, включая самого друга детства, старый, уже Александра Александровны, валится в кресло от хохота. Поту, военком, с трудом проглотив ком в горле, осторожно интересуется, сколько лет другу детства. Э, сколько ему лет? Восемнадцать, э, голубчик, восемнадцать. Так уж нельзя ли оставить? Следует новая истерика. Причем сама Яблочкина искренне не понимает, почему смеются. Она до конца своих дней оставалась девственницей, и мужчин боялась до смерти. — Ах, Фаиночка, как же можно позволять грубым мужчинам обращаться с собою вольно? — По любви, Александра Александровна. Долго терпела, потом не выдержала. — Фаиночка, вы можете мне по секрету рассказать, что это такое совокупление? — Стараюсь не смеяться. Объясняю в общих чертах. Глаза, по мере произносимого мной, округляются. Наконец, с придыханием. И это... Э, без наркоза? Бестолковщина. Реши я публиковать эти записи, никто не взял бы. Или приставили пару барзаписцев для исправления. Они бы все, что мне нравится, выкинули, а оставшиеся не приняла бы я сама. Может, этим и закончится. Кому бы потом отдать, чтобы выправили, но без кровавых жертв? Я старая. У меня нервов осталось на один всхлип. Я ни критики своих литературных талантов, ни полной правки не перенесу. Или снова все порву, или вообще суну в печку. Нет печки. Ничего, найдем что-нибудь. Выброшу вон из окна, пусть летят листки по ветру. Дернул меня, черт писать, жила бы себе и жила.